Один турист, проезжая возле города Александрии, заметил два турецких военных судна, стоящих на якорях, и решил сфотографировать их. Капитан парохода, на котором плавал турист, заметив, что он заинтересован ими, сказал ему с улыбкой, «Да, они довольно грозно выглядят, но они вовсе не опасны. Они уже восемь лет стоят на якоре и с тех пор не двинулись ни одной своей деталью». Христиане иногда поют старый славный псалом «Стою я на скале Христа». Однако не может ли случиться то, что мы можем стоять безопасно на скале и не двинуть, как говорится, ни одной деталью для Него, для Иисуса Христа? И апостол Иаков напоминает нам об опасности такой остановки, когда говорит «Вера без дел мертва» в послании Иакова во второй главе в 17 стихе. Давайте посмотрим, какое мы можем почерпнуть поучение из нашего урока о том, какая жизнь является полезной в работе для Царствия Божьего. Для этого прочтем из 2 послания к Тимофею 2 глава с 3 по 15, а также 21 и 22 стихи. Итак... Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем, если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная перед Господом не вступать в словопрения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. И далее стихи 21 и 22. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви». «Мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Этот отрывок учит нас прежде всего тому, что полезная жизнь должна быть жизнью дисциплины. Об этом записано в третьем стихе. Апостол Павел сравнивает ее с жизнью воина, который понимает, что значит получать приказания от других – идти вперед, не зная иногда своего назначения, быть довольным при всяких условиях и работать длинные часы, если это нужно. Полезная жизнь должна быть жизнью отделенной, об этом говорит тот же третий стих. Есть много превосходных вещей, которые не могут иметь места в жизни воина. Можете ли вы себе представить, насколько полезным был бы воин своему правительству, если бы он стремился заниматься и другими делами на стороне, или вести хозяйство, заботиться о семье, разводить огород? Есть много вещей, которые сами по себе совсем не вредны, но которые, однако, мы должны оставить в стороне, если мы желаем быть полезными нашему Господу и начальнику. Полезная жизнь должна быть жизнью послушания. Об этом говорит пятый стих. Мы должны законно подвязаться согласно плану Божьему. Очень легко думать, что все, что мы должны делать, это быть всегда занятыми каким-нибудь делом для Господа. Но какая бывает потеря времени и энергии, когда мы настаиваем на том, чтобы делать то, что нам кажется должно быть сделано, вместо того, чтобы искать Божьего руководства и направления? как бесполезны мы бываем, когда упорно настаиваем на делании по-нашему, вместо того, чтобы делать согласно плану Божьему. Полезная христианская жизнь должна быть жизнью, имеющей цель. Об этом тоже говорит 5 стих. «Мы бежим на ресталище не просто ради бега, но для того, чтобы получить награду от нашего Господа и венец, который Он обещал за верность и преданность Ему». Полезная жизнь должна быть также жизнью не боящейся работы. Стих 6. Собирать плоды очень радостно и приятно, но это бывает только для тех, которые не боятся нести необходимый тяжелый труд, для того, чтобы принесение плода было возможным. Мы смотрим иногда с уважением на тех, которые занимают важные посты в христианской деятельности. Мы думаем, как приятно было бы занять их положение, но как часто мы не думаем о нашей неподготовленности пожертвовать собою так, как они сделали, прежде чем могли быть поставлены на такие места служения. Мы не желаем отдавать времени для молитвы или для исследования Слова Божьего, как другие это делают». «Полезная жизнь, кроме того, должна быть жизнью распятой» – стих 11. Это включает и некоторые другие качества полезной жизни, о которых мы уже говорили. Это значит умереть для себя самого, своих собственных планов и своего честолюбия, чтобы быть вполне живыми для Христа в исполнении Его воли. «Полезная жизнь будет также жизнью страдания» – это 12 стих. Мы не можем думать, что однажды, отдавши всю жизнь Господу, все в нашей жизни будет, как прекрасный букет роз. Земная жизнь нашего Господа не была таковой, а слуга не больше Господина своего. Мы должны ожидать временами серьезных страданий ради Господа. Иногда это может случиться даже от тех, которых мы любим, или от тех, которым мы старались помогать. «Полезная жизнь будет также жизнью наставления» – 15 стих. «Бог нам дал удивительную книгу для руководства. Прежде чем мы можем быть полезными для Господа, мы должны быть знакомы с ее содержанием». Наша польза увеличивается тогда, когда наше познание Слова Божьего возрастает, потому что оно богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен, так читаем мы во втором послании к Тимофею, 3 глава 16 и 17 стихи. Полезная жизнь должна также быть жизнью чистой. Об этом говорит 21 стих. Как Господь может изливать через нас свои потоки живой воды, если наша жизнь наполнена нечистотой и грехом? Он сделал все для нас, чтобы мы не грешили, и дал возможность нам жить безопасно в нем постоянно. Полезная жизнь будет, кроме того, жизнью подражания. 22 стих. Господь Иисус Христос является нашим путеводителем и примером, и потому, пишет автор послания к евреям в 12 главе, в 12 стихе, «взирая на Него, будем проходить прилежащее нам поприще. Потому начнем нашу жизнь для пользы, согласно Божьему руководству, прося у Него указания для нас, как Он желает сделать нас живыми, острыми» и достойными инструментами, которые в Его руках сделают то, для чего Он нас назначил. Проверим себя. Желаю ли я устранить все бесполезные вещи ради Господа и Его дела? Желаю ли я сделаться полезным для дела Его даже посредством лишений и трудных обстоятельств, которые Господь может послать мне? І дом твой земля, Будучий рай, Настоящее прошлое, Все для Тебя, Все для Тебя. Все для тебя, дучи весенние, ливни осенние, все для тебя, все для тебя, песни печальные, звуки кащальные, Ночи бесветные, бархатных дня. Все, что хорошее, все для тебя, все для тебя, в мире заброшено, все, что хорошее, все для себя, все для себя, Божья любовь, для тебя вдруг проявлена на крови Иисуса Христа Радос спасения с Богом общения всё для тебя всё для тебя Радос спасения с Богом общения всё для тебя всё для тебя